Глава 2. 2 мая 1388 года. Восточное побережье Мраморного моря. Практически одновременно с наступлением легиона на суше, имперская эскадра атаковала генуэзские галеры, блокировавшие Константинополь. Разумеется, они не все болтались в море. Зачем? Две-три дежурные, остальные прохлаждались в Османской бухте напротив, готовые по тревоге выдвинуться на перехват. И вот когда пять русских легких шхун показались из-за очередного изгиба Босфора, так и произошло. Застучали сигнальные барабаны, забегали моряки, занимая свои места, зашевелились весла, приводящие в движение стремительные тела галер самых опасных хищников Средиземноморья тех лет. По крайней мере, так считали их капитаны. Шхуны шли к элеваторам. Паруса подняты, орудия заряжены. Шхуны были нашими старыми знакомыми. Это те самые корабли Волжского флота, что в мае 1387 года пришли к Хаджи Тархану для проведения классической дипломатии канонерок. Их волоком перетащили в Днепр и слегка модернизировали. Корпус усилили, киль утяжелили, мачты надставили с теньгами, увеличив парусность. И да, весла убрали за ненадобностью. Их место заняла полностью измененная система вооружения. Вдоль каждого борта были оборудованы позиции для восьми вертлюжных установок, обновленных нарезных Саламандр. Вертлюжная установка облегчала перезарядку орудия, благодаря возможности задрать его ствол в небо и повернуть дулом назад. Кроме того, такая установка орудий позволяла сделать простые замки для опорных стержней, что в свою очередь позволяло легко и просто переносить их с одного борта на другой, концентрируя там, где это требовалось. Всего таких орудий корабль нес восьмерку, имея возможность сконцентрировать их на нужном борту. Не очень удобно, но слишком уж были малы эти шхуны, толком не развернуться, и удвоенные батареи орудий не получались. Но не суть. Главное, что сейчас эти 7-сантиметровые пушки смотрели на галеры, ожидая своего часа. Все 20 штук. Казалось бы, что могут сделать такие легкие орудия кораблям? Какие-то жалкие 70 миллиметров. О чем вообще тут можно было говорить? О понимании контекста. Дело в том, что Генуя вслед за Венецией строила тяжелые галеры, представлявшие собой деревянные корабли водоизмещением 150-200 тонн. 250 максимум. При этом обшивка их была довольно тонкой. Борт низкий и запас плавучести незначительный. Конечно, будь обновленные саламандры обычными фальконетами, стреляющими цельным чугунным ядром, да, проблема. Галеры имели все шансы сблизиться и взять на абордаж эти жалкие лоханки. Но ведь теперь каждая «Саламандра» стреляла ударные гранаты из чугуна, начиненной черным порохом. Бах-бах-бах! Открыли беглый огонь канонира имперского флота, как он теперь официально именовался. Короткоствольные бронзовые пушки, пусть и нарезные, знатно косили на волнах. Ведь шхуны качало нещадно, но даже промахи шли в дело. Чувствительные инерционные взрыватели охотно детонировали при ударе снаряда в воду и осыпали все вокруг брызгами в перемешку с осколками. И ведь еще была и взрывная волна, пусть и слабенькая, но веслам хватало. Они просто не были готовы к столь грубому обращению. Бах-бах-бах! Вертлюжное расположение короткоствольных нарезных пушек сильно облегчало их заряжание, ведь оно производилось дула. Бах-бах-бах! Вновь кельваторный строй шхун окутался дымами, а среди хаотичного порядка генуэзских галер подняли фонтаны воды и облачка дыма. Ударные гранаты нарезных саламандр попадали не очень часто, но если уж залетали, проблем делали массу. Опаснее всего был удар в носовую конечность. Взрывом вырывало значительный кусок обшивки, и галера на скорости начинала стремительно набирать воду набегающим потоком. Учитывая конструкцию класса «Большое корыто», Спасти корабль не представлялось возможным. И чем ближе подбирались галеры, тем действенней становился огонь со шхун. Бах! Жахнула одна из галер, добравшись до дистанции в 200 метров. Да-да, они тоже несли пушки. По штуке на корабль на носу с зарядом картечи. Других выстрелов не предусматривалось. Да и этот был нужен для ближнего боя, чтобы выкашивать экипажа противника. А потому картечь была мелкой. И летело совершенно бестолково на такой дистанции. Что-то, конечно, достигло шхун, но без какого-либо вреда. Бах-бах-бах! Продолжали методично работать артиллеристы Российского императорского флота. Стрелять становилось все легче и легче. Бах-бах! Бах-бах! Отстрелялись еще две галеры, прорвавшись ближе. В этот раз они добились результата трех легко раненых. Но переломить ход битвы они уже не могли. Следующим же залпом кильватора их накрыло с несколькими попаданиями. И все, сразу суета, беготня и спешные попытки спасаться по возможности. Бах-бах-бах! Дали последний залп шхуны, попытающийся развернуться в последней галере. И два из двадцати снарядов смачно вошли в низкий борт корабля, вырвав приличный кусок обшивки, в том числе и ниже ватерлинии. Пары минут не прошло, как галера, накренившись на поврежденный борт, пошла ко дну. Она была не предназначена для артиллерийского боя, как, впрочем, и все они. Адмирал, стоявший на первой шхуне, оглядел в зрительную трубу поля битвы и удовлетворенно улыбнулся. Куча мусора и людей плавали среди тонущих кораблей. Военный флот Генуи прекратил свое существование за четверть часа. Более чем удовлетворительный результат император будет доволен. Эскадра же, заложив довольно крутой вираж, направилась в сторону Константинополя. Морская блокада была снята, теперь кораблям нужно было прикрыть подход грузовых судов с осадным артиллерийским парком, обозом и прочими важными грузами. По идее, было бы неплохо помочь морякам Генуи, ведь они тонули. Но адмирал так не считал. Куда ему принимать эту массу людей? Каждая галера вмещала экипажа больше, чем могло поместиться на шхуне а их тут вон сколько. Ничего, доплывут. Вода теплая, акул нет, а берег вон он. А кто не доплывет, знать судьба у него такая. Собственно, единственным странным моментом было то, что галеры не отвернули сразу. Хотя, учитывая скоротечность боя, генуэзский адмирал просто не успел адекватно отреагировать на угрозу. Почему? Это остается загадкой. Возможно, его ранило в самом начале боя. Возможно, он на что-то надеялся. Впрочем, попытка отвернуть от шхун не спасла бы генуэзцев от полного разгрома. Просто он бы наступил чуть позже.